Глава 14 Это печальный факт, но его нельзя отрицать. Люди всего лишь орудие обстоятельств, цветочный пух на ветру, соломы на реке. Направление их движения определяют за них течение и водовороты жизненного потока. Чарльз Кингсли. Сноска Кингсли Чарльз Английский писатель и проповедник — один из основоположников христианского социализма. Чамни жили в Бранскомбе уже более двух недель, а мистер Лейберн так и не появлялся. Флора начала чувствовать себя глубоко уязвленной таким упорным пренебрежением. Доктор дважды успел съездить из Лондона на маленький девончерский курорт и обратно. И если он был способен так много сделать для дружбы и давно минувших дней, для памяти тех мальчишеских годах, когда Марк Чамни был его родителем и заступником, то Волтеру вообще не требовалось чем-то жертвовать и как-то напрягаться. А ведь она смела полагать, что им двигало более теплое чувство, чем дружба. «Видимо, я все-таки ошиблась», — думала она со вздохом сожаления, надевая кокетливую шляпку, чтобы отправиться на прогулку к морю с неутомимым доктором, который только сегодня приехал из Лондона, но уже к вечеру был готов пройтись. Обманулась добротой его манер, комплиментами, которые, очевидно, ничего не значат. Что может глупенькая школьница знать о чувствах молодого человека? У мисс Мэдьюк нам не доводилось видеть молодых мужчин, кроме учителя рисования, которому, наверное, сейчас лет 30, и мы всегда ошибались на его счет. Помнится, Сесилия тот воображала, что разбила ему сердце, но как-то утром он спокойно объявил нам, что вот уже пять лет помолвлен с учительницей музыки в хайбернской школе. Непрестанно вздыхая, Флора смирилась с тем, что мистер Лейборн никогда не питал к ней нежных чувств, а лишь видел в ней молодую особу, чье общество достаточно приятно, чтобы скоротать вечер, не более. Но даже после того, как эта мысль вполне уложилась у нее в голове, она не переставала трепетать перед прибытием лондонского экспресса, точнее, неуклюжего громыхающего старого вагона. Все еще ожидая увидеть стройного энергичного мужчину, поднимающегося к кедрам по крутой дороге, ведущей к утесу. Каждый день она высматривала его из готического окна своего мрачного маленького будуара. И Бранскомп казался уже не таким славным, а водный простор менее величественным, когда выходящие из вагона пассажиры расходились в разные стороны, а Уолтера среди них не было. «Я-то думала, в такую погоду Лондон будет ему невыносимым, и он ухватится за любой предлог оттуда уехать», — размышляла Флора. «Эти грязные старые улицы, опостылившие площади, вечный дым в воздухе. Как можно сидеть в Лондоне, когда в лесах полно цветов, а море ежечасно меняет цвет под влиянием непостоянного неба? Тем более художнику, который должен так любить природу». Было бы сказано, что нужно закончить картину. Теперь, когда Академия открыта, торопиться некуда. До следующего года выставок уже не предвидится. Мистер Чамни выражал свое удивление по поводу отсутствия молодого человека, чем болезненно задевал Флору. Она чувствовала себя виноватой в том, что Уолтер Лейборн всё не приезжал. «Будь она красивее или привлекательнее», — рассуждала она. Он бы так не медлил. Отец намекнул Волтеру на свои помыслы слишком прозрачно. Не понять было невозможно. Она знала, он мечтает, чтобы Волтер Лейборн влюбился в нее, даже поощрял молодого человека признаться в своих чувствах. Как унизительно было думать, что он надеялся напрасно, что у нее не хватило сил завоевать возлюбленного, которого выбрал для нее отец. «Я жалкое невзрачное существо», — произнесла она, разглядывая в зеркале свое личико, красота которого была бледной и нежной, как прелесть лесной анемоны, белого цветочка, на который ребенок может не глядя наступить, метнувшись к высокой яркой наперстянке. Флора не видела очарования ни в овальном личике, ни в нежных голубых глазах с темными ресницами, ни в ротике, похожем на лук Купидона. Она чувствовала, что ей не хватает величия красоты, которые художник вполне естественно ожидал бы от предмета своего обожания. Что она в сравнении с гульнарой великолепной? Той гульнарой, чьи темные пышные прелести, большие как блюдцы глаза, пунцовые надутые губы, она копировала карандашами. Флора чувствовала себя поистине убогой и удивлялась, как у нее вообще хватило глупости вообразить, что Уолтер может быть к ней неравнодушен. Она успела окончательно себя в этом убедить, но вот теплый июньский вечер принес радостный сюрприз, не оставивший от грустных мыслей и следа. Чамни предложил долгую поездку в Сидмуд, похожий курорт, считавшийся более красивым и модным, чем скромный Бранскомб. Доктор отправился с ними. День выдался чудесный, и они довольно приятно провели пару часов, пообедав в отеле у пляжа и прогулявшись по единственной узкой улочке. Флора иногда останавливалась у деревенских витрин, взглянув на кружева, которые Марк с радостью скупал своей малышке. Ведь разве могло быть что-то чересчур хорошо или уникально для той, что была ему всем миром? Они задержались чуть дольше обычного, и когда их незатейливый наемный экипаж поднялся на холм кедром, солнце уже садилось. Облокотившись на ворота и скрестив руки на груди, с сигарой во рту стоял человек, чей силуэт был Флори так знаком. При виде его сердце девушки дрогнуло. В один миг грани мировоздания преобразились и засияли божественным светом надежды. И ведь она уже отказалась от него, решила, что он к ней равнодушен, не ценит даже ее сестринскую дружбу и никогда не мечтал завоевать ее любовь. Но его приезд, казалось, опровергал все дурные предчувствия. И она сразу же сочла это обещанием счастья. Он все таки немного заинтересован в ней. Нет, возможно, даже любит, иначе что бы ему тут делать? Его поза олицетворяла высшую степень расслабленности. Руки свободно сложены на груди, глаза устремлены в сторону берега, дым сигары поднимается синими волнами на фоне розового вечернего света. Взгляд был так сосредоточен на шире океана, а мысли блуждали настолько далеко, что он даже не услышал стука колес и не поднял глаз, пока экипаж не остановился прямо перед ним. Тут он, конечно, просиял, разулыбался, поспешно открыл ворота, помог Флоре сойти и горячо пожал руку мистеру Чамне. «Я уже думал, что вы про нас забыли», — сказал отец Флоры, уязвлённый его невниманием. «Вовсе нет. Но у меня была куча дел и кое-какие причины для беспокойства». «Это заметно. Опять загуливались допоздна, молодой человек». «Ну ничего, это закончится, как только у вас появится славная жёнушка, которая будет держать вас в руках». Уолтер покраснел, как девчонка, и украдкой бросил виноватый взгляд на наивную Флору, чьё лицо светилось от счастья. Нельзя было ошибиться в его выражении, неверно истолковать глубокую радость, сияющую в ясных глазах. Доктор Оливант видел, как озарилось ее лицо и знал, что означает этот счастливый взгляд. Чего бы он ни отдал, чтобы этот свет был обращен к нему? Какую жертву счел бы непомерный! «Разумеется, я не забыла о вашем любезном приглашении, мистер Чамни», — оправдывался Уолтер. «Однако не мог уехать раньше. Мне нужно было уладить одно-два дельца, прежде чем покинуть Лондон». "Дельцы? Вы говорите, как лавочник». Тем не менее, вы все таки приехали. Будем довольны, что нам достались хоть крохи вашего времени, да, Флора?» Несколько желчно подытожил Марк. «Конечно, папа. Мистер Лейберн думает прежде всего о своей работе», — ответила флоры милым извиняющим тоном, как будто она могла простить этому современному Рафаэлю что угодно. Уолтер снова покраснел. Он не прикасался к кисти с тех пор, как Чамни уехали из города. «Дорогая мисс Чамни», — сказал он, — «вы всегда так добры. Я был бы несчастен, если бы ваш папа решил, что я не ценю его приглашение и честь быть здесь. Но я и вправду не мог приехать раньше». «Голубчик, неужели вы думаете, что кто-то сомневается в ваших словах?» — искренне удивился Марк. Но кто-то все же усомнился, доктор, чей бдительный глаз заметил смущение молодого человека, тревожный звоночек, не раз прозвучавший за время этого короткого диалога. «Что-то тут не так», — подумал Кадберт Оливант. «Печально, ведь эта глупышка так его любит». Затем они вошли в дом и сели пить чай, и все выглядели счастливыми, Волтер болтал почти так же весело, как и в «Старые добрые вечера» на Фицрой-сквер. Флора сидела между отцом и новоприбывшим, доктор Оливанд — напротив. Стол был маленьким, и они устроили крайне уютную семейную вечеринку. Доктор взял на себя нарезку и вообще изо всех сил старался быть полезным, но не слишком много говорил и уж точно не был таким красноречивым, как когда они оставались лишь втроём. Но этой перемены никто не заметил. Мистер Чамни откинулся на спинку кресла, прихлебывал чай, наблюдая за молодыми людьми и прислушиваясь к их беседе. Ему было так приятно слышать их чистые юные голоса, греться в их улыбках и радостных взглядах. И Волтер, который обладал небольшим сопротивлением, чем яркая водяная лилия, что колышится в такт каждому движению ручья, где она растет, позволил себе поддаться минутному влиянию и вел себя так, словно никакой лу вообще никогда не было. А поездка под лунным светом из Темс-Диттона ему всего лишь приснилась. Флора, конечно же, взяла на прокат пианино, поскольку не могла прожить без музыки, как ее канарейки, без ежедневной порции птичьего корма. После чая пришло время их дуэтов. Нежные отрывки Моцарта, старомодные английские баллады, которые, казалось, были словно созданы для Флоры, так изысканный ее девический голосок выводил слова и мелодию. Пение было единственной прелестью Флоры, перед которой Уолтер не мог устоять. Она говорила не так живо и занимательно, как Лу. Ее красота уступала той второй в броскости и неординарности, но пела она так, что он не успевал восхищаться. Пока слушал, он был ее рабом. Марк Чамни сидел у открытого окна, наполовину высунув стул наружу, курил сигару и наслаждался голосом своей малышки. Он не знал, что её пение было абсолютным совершенством в своём роде. Просто именно оно нравилось ему больше всего. Ему было невразимо радостно снова видеть эту парочку вместе и полагать, что связь между ними, о которой он грезил, сильна, как и прежде. Он был недоволен, что молодой человек, очевидно, не спешил, но, как и Флора, решил, что его приезд свидетельствует о его верности и преданности. «Разве может он не любить мою малышку?» — думал Марк. Допев, Флора теперь в прекрасном настроении повела Уолтера смотреть ее новое владение — сад, где было так мало растений, стену, которая должна покрыться миртым и розами к их возвращению в следующем году. Флора заявила мистеру Лейберну, что они приедут сюда еще. Бранскоп так им нравился, что точно не надоест за одно лето. «Если хотите, можете присоединиться к нашей прогулке, доктор Оливанд», — любезно сказала она, а затем, чувствуя, что обделяла отцовского друга вниманием с момента приезда Уолтера, попросила. «Прошу, пойдемте с нами, поможете мне описать красоты Бранскомба. В обзорах ведь так и говорят описание. Идемте же, доктор Оливанд». Ему оставалось только подчиниться. Для верных слуг нет ничего другого, как ожидать у двери госпожу. Сноска, Шекспир, сонет 57, перевод «Маршака». Сказал он с легким смехом, отбросил недокуренную сигару и подал Флоре руку, как бы говоря. «Прогулка с тобой — это уж хоть что-то». Волтер не мог взять ее под другую руку. Это выглядело бы так, словно они заключили бедняжку Флору под стражу. Так что он пошел рядом с ней по траве, освещенной луной, что успела состариться и снова обновиться с тех пор, как они с Лу провели день в деревне. Вдоль утёса, по узкой тропинке, выглядевшей чарующе опасной, по небольшому участку променада, где флора заставила Уолтера восхититься причудливыми старыми деревянными домами с разномастными весело мерцавшими окнами. Гости уже начали съезжаться в Бранском на купальный сезон. Затем она повела его к галичному пляжу, рыхлому и неудобному для ходьбы, но бесконечно живописному, ломанная линия, образующая неглубокую бухту с рыбацкими лодками и разбросанными повсюду снастями. Грубо сколоченные станции береговой охраны, дерзко белевшие на небольшом мысе вдалеке. «Вы же нарисуете несколько чудесных морских пейзажей?» — спросила Флора. «Хорошенькие рыбацкие малыши, румяные, большеногие и большерукие, с открытыми ротиками, словно глотающие морской бриз, и все на вид такое солёное, как водоросли». «Благодарствую», — томно протянул Волтер. «Пока я не буду уверен, что стану Хуком или Стэнфилдом, я и думать не стану ни о морских пейзажах, ни о рыбацких малышах, ни о люгерах с бурыми парусами». Ни о чем из того разнообразия прибрежной жизни, что так живо ценится на каждой выставке. Сноска. Хук Джеймс Кларк. Английский художник, живописец, гравер, мастер бытового жанра, пейзажа, в особенности морского и исторической картины. Стэнфилд Кларксон Фредерик. Английский художник, пейзажист, марьянист, баталист, иллюстратор, сценограф. «Я забыла». «Вы будете Холманом Хантом или Миле», — сказала Флора с оттенком разочарования. Было бы так приятно сидеть на пляже в солнечное утро под брезентовым зонтиком, наблюдая за Уолтером и стараясь следовать его примеру. Когда мы только приехали, я пробовала нарисовать сама, но мое море становилось таким мутным, и небо было похоже на мраморное мыло, так что я отчаялась и бросила это занятие. Милая глупышка, с важным видом произнес Уолтер, он приехал в Бранскомп, твердо решив обращаться с Флорой как с ребенком, славной младшей сестрой, и вернуться обратно свободным и без всяких обязательств. Вы все балуетесь красками, вместо того, чтобы пытаться овладеть трудностями формы? Я думал, вы поработаете над тем слепком ноги, что я для вас сделал. Большая мускулистая гипсовая ступня вздохнула Флора. Я честно корпела над ней первые несколько дней, рисовала с разных ракурсов. Но ступни — это так скучно, а море под окнами выглядит прекрасно, и влажные цвета так соблазнительны, что я не могла не попробовать свои силы, изображая рыбацкие лодочки на синих танцующих волнах. После пляжа они заглянули в маленький изначальный Бранскомб. Домики рыбаков вросли в землю ниже уровня дороги, которая поднялась за сотни лет, превратив гостиные в подвалы. Все было причудливо древним и живописным. И Волтер признал, что для художника, который не стремится к классике, в Бранскомбе имеется множество сюжетов. «Лучшее место, чтобы стряпать халтуру на продажу», — заметил он. Любой уголок в этой деревне можно превратить в сельский пейзажик, который легко уйдет за 25 геней еще в первые же дни мая. Слава богу и моему дяде Фергюсону, мне халтура не нужна. Однако я напишу маленькую картину для вашего отца Флора, если вы считаете, что ему бы это понравилось, на память о Бранскомбе. Конечно, ему понравится. Он будет так рад... «Как мило с вашей стороны подумать об этом!» — воскликнула Флора. «Но нам пора домой, а то папа засидится допоздна». Так начались две недели лета, когда Флора была совершенно счастлива. На следующий день после прибытия Уолтера доктор Оливанд вернулся к работе, пообещав снова приехать пару недель спустя, как будто это была короткая поездка в час с четвертью между Лондоном и Брайтоном. Доктор отбыл, но он и не требовался Флоре для счастья. Теперь, когда Уолтер стал ее спутником, она чувствовала себя даже счастливее в отсутствии и ибо смутно сознавала, что при всей своей вежливости доктор не стал относиться к мистеру Лейберну менее враждебно. Циничные фразы, казалось, невольно слетали с его тонких жестких губ, и более того, одним поднятием бровей на выразительном лице он давал понять, как плохо думает об этом воплощении молодости. Поэтому Флора испытала облегчение наедине с Волтером и отцом, чувствуя, что между них не осталось ни капли цинизма или неверия в гений художника и его перспективы. И вот они плавали по летнему морю, предпринимали долгие прогулки в экипаже, исследуя каждый уголок окрест, либо же бездельничали долгими солнечными деньками на пляже, проводя время за чтением, рисованием или просто в дреме. По крайней мере, мистер Чамни после обеда обычно безмятежно спал, а Волтер с Флорой сидели рядом с ним, тихонечко беседуя или читая стихи, монотонные и дремотные, как нежный плеск волн о берег. Этот праздник ума и рук, эта полная леность у моря казались Волтеру слаще любого другого досуга. Он не был влюблен во флору и напоминал себе об этом полдюжины раз на дню, мучаясь угрызениями совести, когда, не сдержавшись, заводил сладостные речи, способные ввести в заблуждение эту нежную простушку, которая так его любила. Он знал, что очень дорог ей. Сотни раз читал эту тайну на наивном лице, слышал, как неискушенные уста повторяли ее снова и снова. «Она милейшая девушка на свете», — думал он. «А Чамни славный старикан, и я обязательно на ней женюсь». И тут перед его взором мелькало видение лунной дороги между Кингстоном и Уимблдоном, В памяти всплывали слова, сказанные им Луизи Гернер, сорванную краткой поцелуй на тропинке, глубокие темные глаза, в которые он смотрел с любовью, целое страстное мгновение, отринув сдержанную силу житейской мудрости, любовью, которая тогда завладела его душой под яростным натиском которой рухнули все преграды обстоятельств. Он вспомнил Лу, И ему так тяжко стало ее покинуть, бедняжку, которую по его вине выгнали из убогого дома, возможно, с позором, ибо социальный закон Войси-стрит в вопросах репутации был суров, как в Белгревии. Да, там привыкли мириться с паршивыми овцами, но тем, кто запятнал себя, было уже не отмыться, И хотя их могли терпеть в качестве паршивых овец, однако безжалостно припоминали былые грешки по малейшему поводу. Лу была уязвлена в глубочайших из своих чувств — любви к беспутному отцу. К тому же она могла понести утрату невосполнимого сокровища женской репутации. Мистер Лейборн сделал для нее все, что в его понимании мог, верив в заботам мисс Томпион и Стерлоу хауса в Кенсингтоне, где ему пообещали основательно подготовить Лу во всех областях практичного современного образования. Он сказал пожилой мисс Томпион, что намеревается оставить свою протеже на ее попечении на три года, и та заверила, что за это время сможет дать своей ученице приличное образование и подготовить к должности гувернантки для детей до 12 лет. «Успехи, — сказала мисс Томпион, — это цветы, что растут медленно. Но если у мисс Гернер есть вкус к музыке...» Еще бы! — с нетерпением воскликнул Волтер». То после трех лет прилежной учебы она, вероятно, сможет давать уроки музыки девочкам 12 лет. Надеюсь, она старательная ученица. Волтер не знал. Ему было известно, что бедняжка вкалывала на нудной домашней каторге и легко схватывала новые знания. Но поручиться за ее упорство и трудолюбие на том новом пути, на который она вступала, он не мог. «Она очень быстро всему учится», — ответил он, — «и питает необыкновенную любовь к литературе, особенно к поэзии». Мисс Томпион это не убедила. Вкус к поэзии, приобретенный посредством культурного осмысления, когда образование уже сформировало разум, является источником наслаждения для его обладателя». «Однако невежественную, недисциплинированную любовь к поэзии в слабо уме я склонна полагать пагубной тенденцией и считаю своим долгом сдерживать ее без всякой пощады», торжественно проговорила мисс Томпион, бросив грозный взгляд на Лу, которая плакала под своей вуалью. Уолтер испытал острую боль, припоминая этот эпизод в чопорной гостиной Терлоу-хауса, где Лу рыдая, бросилась к нему на плечо при расставании. «Здесь гораздо хуже, чем на вой сестрит, шептала она. «Пожалуйста, попроси отца принять меня обратно. Я согласна на мытье полов, грязь, долги что угодно, только не это». Это означало напыщенный вид мисс Томпион, когда она стояла, высокая, с прямой спиной, воплощение церемонной благопристойности. В центре своего храма Минервы, гостиной Терлоу Хауса, комнаты, в которой ни один стул никогда не выдвигался за пределы отведенного ему места. Он оставил Лу в этом заточении для юных леди, передав рекомендации своему адвокату, что убедила мистомпион в благопристойности Лу, факт который она была бы склонна подвергнуть сомнению, если бы не гарантия адвоката. Шёлковые платья винного цвета и поразительные внешности Луизы несколько противоречили образу протеже мистера Лейберна в дисциплинированном уме школьной учительницы. Распорядившись жизнью мисс Гернер на ближайшие три года, мистер Лейберн, можно сказать, отказался от дальнейшего участия в ее судьбе. Во время учебы ему придется вносить ежеквартальные платежи, но, получив образование – Луиза выйдет в мир независимой, самостоятельной молодой женщиной, и мысль о ее нужде больше не будет его тревожить. Однако, сделав так много, он чувствовал, что не сделал для нее совершенно ничего по сравнению с тем единственным сорванным поцелуем на темной тропинке. И потому образ отсутствующей Луизы то и дело вставал между мистером Лейберном и Флорой, когда Уолтеру казалось, что он ближе всего к счастью. И образ этот всегда смущал его разум. Временами ему казалось, что кротость нрава Флоры была тем единственным очарованием, которое сможет наполнить жизнь мужчины радостью. А временами, что она стала бы незрелой спутницей для того, кто надеется на скорую славу». Марк Чамни тем временем наблюдал за ними с наивностью овец, которых он растил на холмах Дарлинг Даунс, и говорил себе, что все хорошо, и будущее его малышки решено. «Разве можно видеть этих двоих вместе и сомневаться в их взаимной любви? Я всегда чувствовал, что так и должно быть, — размышлял он, — что само провидение предназначило их друг для друга. Промысел Божий так добр, что не оставит мою маленькую девочку одну в холодном равнодушном мире. Господь сотворил сердце, которое будет утешать и лелеять ее, когда меня призовут.